Глава 41 Бороться голой в воде, да с парнем, у которого тоже вскоре вся одежда к телу прилипла, это не совсем правильное поведение для приличной девушки. Нет, мыслей никаких лишних у не было почти. Так, отметила лишь, что сложён Аль хорошо, и клыки его совсем не портят. Вот при взгляде на губы мысль промелькнула, что поцарапает же. Ну, ту, с которой целоваться будет. Но не о себе думала ж, а так, просто о поцелуях с девушкой. И о том, что пальцы у него длинные и сильные очень, а ногти больше на когти похожи, и даже выпуклые немного, а край заострён. И ещё о том, что, может, вампиры и не плодоносят, но оплодотворительный орган вполне себе такой, внушительный. Даже в холодной воде. Но опять же, не применительно к себе подумала, а так, просто оценила. А киту и тот, что у Кирана вполне устраивал — Не в органе ж дело-то, в другом совсем. Когда навозились в воде, набаловались, у костра сохнуть сели. Причём Аль в одних штанах, а девушка на себя сорочку натянула, ёжись и морщись, неприятно мокрая-то. Но потом отогрелась и устроилась к парню под бок. Тело у него всё равно прохладное оставалось, даже огонь не помогал. Просто так проще за собой следить было, а то опять потянуло погрустить. и кристалл помалкивает почему-то. Может, случилось что? Но камень не ожил даже после того, как Акита -то его чуть ли не до дыр в пальцах стерла. Так что девушка уже очень сильно заволновалась, но постаралась панике не поддаваться. Мало ли, вдруг по делам разошлись, или едут за ней и не видят, что она тут поговорить возжелала. Ну что, с Кером случиться может? Просто так у костра сидеть, пригорюнившись Акита, долго не смогла. Оделась и ещё раз Алю перекраситься предложила. Парень глазищами своими на неё сверкнул, но девушка настырно начала довода приводить. Самый главный — выделяться меньше станет. Одно дело — просто эльф. Да ещё и пойди разбери, чистокровный или нет, ушей же не видно. И совсем другое — белобрысый да бледный. И красноглазость тогда ярче заметна. А при сходстве с эльфом решат, что краснота примерещилась — Или блики световые шутку сыграли. В общем, уговорила кое-как и пошла нужные листья и веточки для краски собирать. Липу да шалфей. Позже на рынке можно уже настоящих красителей купить, которые долго цвет держат. А пока и такое сойдёт. Только посуду бы ещё, в чём настой варить. Но пока дело уже есть. Всё для сбора собрать. Горевать и волноваться некогда. А Аль, натянув рубаху, Объявил, что пойдёт еду добывать. На обед. Снова мясо жареное. Нет, долго так они не протянут. Хочется ж и кашку, и картошку, и бульончик на суп сварить. То есть кастрюльку купить или занять у кого надобно. И ночевать где? Тряпок надо было с собой из клетки набрать. Как вот она о мелочи такой не подумала? Тряпки ж не тяжёлые, а пригодились бы сейчас. Пока ветки и листья собирала, Время от времени на камень поглядывала. Нет, не светился, не нагревался, не хотел никто с ней поговорить. Дивно и неладно как-то. Но переживать просто так нечего. Так что отобедали, костёр затоптали и пошли дальше, куда глаза глядят, чтобы местность изучить. В деревушку под вечер найденную, проситься на ночлег, акита не решилась. Неясно, что там за люди живут, да и сами они ещё те гости, ни к ночи помянутые. Но пока совсем не стемнело, шалашик небольшой сделали, веток натаскали, кострище опять же соорудили. И вот, сидя у огня и жадно уминая свежий кусочек мяса, Акита сдалась и пристала к Алю. Сколько он пробежать может, а с ней на руках, чтобы не отдыхая, а крови сколько при этом выпить нужно. Довела парня до того, что чуть не поругались, но кое-что для себя уяснила и принялась размышлять. Вот, с одной стороны, от замка далеко уходить нельзя. Оль-Ара же ещё не спасли. Значит, Керану потом опять сюда возвращаться. А с другой, сердце ноет и прям до мурашек переживательно, что там с ребятами её случилось. То, что беда у них, сомнений уже не было. Не мог Кер, зная, что вот потри камень и поговорить получится, за весь день ни разу с нею не связаться. Уж как бы они там заняты ни были, а время парой слов обменяться смогли бы найти. Сложно-то как утешать себя, что всё хорошо будет, когда за любимого волнуешься и не знаешь, что с ним да как он. И как так сделать, чтобы ему помочь, а не помешать? С кем бы посоветоваться, как правильно? А то не очень Акита в таких мужских делах, как спасение людей да эльфов от вампиров и магов, разбирается. Не приходилось до последнего времени. Уснуть получилось не сразу. К тому же было странно лежать рядом с чужим парнем. Ну а как иначе-то? Нет, может, у вампиров всё продуманнее, чем у людей устроено, и не замёрз бы он по другую сторону костра. Но раз уж улёгся в шалаше, который вместе строили, гнать как-то жалко стало. Да и легли спиной друг к другу. Акита в клубочек свернулась, под голову локоток пристроила и задремать попыталась. А перед глазами то угольки красные и огонь догорающий, то керан, то соль иногда. И Нинор, и Мама, И снова Керан. Так прямо хорошо, уютно, будто и правда рядом. Даже тепло стало, и щеке мягко. Спи, дурында теплокровная. Нет, Кер её бы такими словами ласковыми не назвал. Такое только от поганки, тоску голосом нагоняющую услышать можно. Но сопротивляться и вырываться сонно, да и не делает он ничего. Обнял просто и к себе поближе подтянул. так, чтобы спине тепло стало. А вот от отчего щеке мягко, неясно Со щекой Акито утром разобралась, когда поняла, что всю ночь на свёрнутой комком рубахе Аля проспала. А тот в одних штанах рядом лежал, морд бесстыжая. И ведь не поругаешь даже, не за что, заботу проявил. И только девушка присела, чтобы рубаху этому заботливому вернуть. Как он весь напрягся, подскочил, Акито на руки подхватил и метнулся. прям через кусты, через ельник, по неровностям каким-то. Сразу вспомнилось, как вампир в замок её нёс, вражина кровососная. Только тогда ветки по лицу не стучали, но перед глазами всё так же мелькало и тряслось, и в желудке всё подпрыгивало, и наружу просилось, и в голове кружилось, и хорошо часть своего богатства, кристалл, в кармане держала, а вот сбор для покраски там остался. «Да и ладно, новый потом соберёт. Невелика печаль». «Что случилось?» Едва остановились, Акита руки разжала и чуть ли не сама на землю спрыгнула. Кругом тёмный лес, небо через маковки деревьев почти не видно. «Оборотни Дарси», — пояснил Аль, прислушиваясь и принюхиваясь. «Они тоже на его крови вскормленные, но так быстро, как я, бегать не умеют. Только с ним кто-то из идеальных образцов охотится». Вот этот выследит и догонит, но он один. А оборотни потом за ним придут? уточнила Акита, тоже к лесной тишине прислушиваясь. От каждого хруста ветки вздрагивать хотелось. Альто свой, заботливый, а образец, который вот-вот появится, скорее всего, опасный. И вроде как получается, что Раддарси её Алю скормить хотел, значит, она ему живой теперь не нужна. Или её только для сына не жалко? Нет, в здравом уме продумать, что в голове у кровососа главного делается, и какие у него на неё планы, сложно. То хотел её, то перехотел. Может, перехотел, когда про соли узнал и понял, что она опылённая? Да, наверное, так и есть. Другие у него планы на кровь Фейри были. Не с эльфами смешивать собирался. А раз в неволе цветочные Фейри долго не живут, то и не нужна она ему оказалась с дитём от Керана. Разве что для экспериментов его. Только самой себе Акито очень даже нужна. И ребёнка от Кера спасти хотелось. А никакой уверенности, что образец её не слопает, а Дарси вернёт, нет. Да и в Дарсе никакой уверенности нет. Был бы Керан рядом, он бы этому образцу показал. Мечом бы его порубил, нашинковал, как капусту в щи. И оборотней всех. Но раскера нет, вся надежда на Аля. «Надо его успеть убить до того...» Альда говорить не успел. С деревьев вниз что-то мелькнуло, и дальше Акито и не видела почти ничего. Больше слышала. Удар об дерево, светок шишки до да листья. Об землю что-то словно стукнулось, и даже вмятина вон появилась, но уже снова мелькнуло перед глазами и вновь об дерево. Верх взлетело, ветки посыпались, а землю бабах! Рык, кровь, ворох листьев и иголок столбом. Снова об дерево. Вот светлые волосы али вроде мелькнули, а образец вроде медноволосый. Если напрячься и за мельканием перед глазами пытаться следить, то даже видно что-то, но ну, очень-очень смутно. Палка со всей силы брошенная и то медленнее летит. Палка. Ёлки ж в основном. А по легендам, вампиров вроде как осиной только убить можно. Где ж тут осину найти? Да и как ею стукать? Куда? В кого? Не разобрать же ничего совсем. Вроде кто-то ещё про боярышник рассказывал, мол, шипы его для вампира опасны. Акита то ещё раз огляделась, стараясь внимание на пыль и шум не обращать. Ясное дело, что бежать куда-то смысла нет. От существа такую скорость развивающего далеко не убежишь. Значит, надо помочь угробить это существо и сваливать побыстрее, пока оборотни не появились. В конце концов, хуже-то не будет, если она попытается. Не стоять же тут, как корова на убой, и выжидать, кто победит. Стоять страшно. Пройдясь аккуратно от дерева к дереву, по возможности за деревом прячась, акита с облегчением увидела оранжево-красные плоды, за которыми и листвы не было видно. А вот и шипы, длинные, острые, как иглы. Девушка обернулась, глаза закрыла. Аля перед собой в клетке вспомнила, как он ей глаза в глаза смотрел. И негромко так проговорила. Давай гостя нашего ягодами вкусными угостим, бояркой. Но не самой же на мелькании перед глазами бежать, веткой шипастой размахивая. Так и своего ненароком прихлопнуть можно. Аль умница услышал, и Акита едва в сторону отбежать успела, когда сбоку что-то мелькнуло, пролетело, стукнулось озим, кусты помяла, сок в разные стороны, стон, рычание, хрип, хруст и оторванная голова чья-то. Ух, не белобрысая. Значит, мы победили. И тут в желудке всё словно в тугой узел скрутило. И всё мясо, вчера съеденное, наружу запросилось. То ли от пережитого напряжения, то ли от облегчения такого внезапного, то ли при виде останков и головы мужской, отдельно от тела валяющейся. Как-то всё разом навалилось. Но Акита сдержалась, зубы сжала и даже улыбнуться попыталась. А потом перед глазами вновь ёлки, ветки, Свет и тьма замелькали. И тут-то девушка о своей крепости пожалела. Когда желудок в грудные ребра толкается, содержимое в нём удерживать очень трудно. Но надо. Не просто ж так бегут, а от преследователей скрываются.